739. -е. Матерь огни йоги Желанного мира на сердце не будет до тех пор, пока не придет сам владыка. Великий приход будет обозначать и перемену астрофизического состояния планеты, которая обусловлено космическими сроками. Тягость времени была указана давно. Именно преддверие тягостно невыносимо. Вся плоть стенает в бессознательном ожидании очищающего мощного разряда света.